Вот одна из его картин на выставке. Он ведь был и живописец. Что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись «Парикмахер ушел в баню». Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась футуристической. Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получать по морде, его немедленно выволокли бы из балагана, и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну а русская столичная интеллигенция все-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом. В день объявления Первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами. Затем через некоторое время На нем цилиндр, черное пальто, черные перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот, наконец, воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин. Начинается та эпоха, о которой Горький незадолго до своей насильственной смерти брякнул. Мы в стране, освященный гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина. Воцарившись, Ленин, величайший гений всех времен и народов, как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил «Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа». Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографий в рамках и картинках, проституции в виде дополнения к святому искусству вашему? Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения. Какой словесный дар, какой убийственный сарказм? Недаром твердит Москва и другое. Ленин был и величайшим художником слова. Но всего замечательнее то, что он сказал вскоре после этого. Так называемая свобода творчества есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации. И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП, Российской коммунистической партии начинает буянить в том же роде, как буянил, будучи футуристом. Орать, что довольно жить законами Адама и Евы, что пора скинуть с корабля современности Пушкина, затем меня, твердо сказал на каком-то публичном собрании, по свидетельству Кусковой в ее статьях до и после, напечатанных в прошлом году в новом русском слове по поводу моих автобиографических заметок. Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие, далой Буниновщину, и да здравствуют передовые рабочие круги. Что именно требовалось как оружие этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которую он заменил все прочие партийные организации? Требовалась фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами, а для этой фабрикации требовалось все наиболее заветное ему Ленину и всем его соратникам и наследникам. Стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство. Ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, и самую зверскую классовую ненависть перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать вождей, их палачей, их опричников. Словом, как раз все то, для чего трудно было найти более подходящего певца, поэта, чем Маяковский.